Сто девяносто седьмая ночь. Когда же настала сто девяносто седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Марзуван посмотрел на Камара-Замана и узнал, что это тот, кого он ищет, он воскликнул, «Слава Аллаху, который сделал его стан подобным ее стану, и его щеку такой, как ее щека, и цвет его лица таким же, как у нее». А Камара-Заман открыл глаза и стал прислушиваться к словам Марзувана. И когда Мурзуван увидел, что Камар Азаман прислушивается к его словам, он проговорил такие стихи. «Я вижу, взволнован ты и стонешь в тоске своей, И склонен устами ты красоты хвалить ее. Любовь я хвачен ты, иль стрелами поражен, Так держит себя лишь тот, кто был поражен стрелой. Меня напои вином ты в чаше, и спой ты мне, Сулейму и аррэ бапитанум ты помяни». О, солнце лозы младой, дно кружки — звезда его. Восток — рука кравчего, а запад — уста мои. Ревную бока ее к одежде ее всегда, Когда надевает их на тело столь нежное, И чашем завидую уста ей целующим, Коль к месту лапзания она приближает их. Не думайте, что убит я острым был лезвием. Нет, взгляды разящие метнули в меня стрелу. Когда мы с ней встретились, я пальцы нашел ее, окрашенными на кровь дракона похожими и молвил меня уж нет а руки ты красила так вот воздаяние безумным влюбившимся сказала она и страсть влила в меня жгучую словами любви теперь уже нескрываемая клянусь твоей жизнью я не краской я красила не думай же обвинять в обмане и лжи меня когда я увидела что ты удаляешься а ты был рукой моей и кистью и пальцами Заплакала кровью я расставвшись и вытерла рукой её и кровь мне пальцы окрасила. Если б заплакать мог я раньше её любя, душа исцелилась бы моя до раскаянья. Но раньше заплакала она и заплакал я от слёз её и сказал: "Заслуга у первого, меня не броните вы за страсть к ней поистине. Любовью клянусь, по ней жестоко страдаю я". Я плачу о той, чей лик красоты украсили. Арабы и персы ей не знают подобия. Умна, как Лукман она, ликом, как у Юсуфа. Поет, как Давид она, как Марьям воздержена. А мне горесть Якова, страдания Юсуфа. Несчастье Иова и беды Адамовы. Не надо казнить ее, коль я от любви умру. Спросите ее, как кровь его ты пролить могла? И когда Мурзуван произнёс эту косылу, он не звёл на сердце Камара замана прохладу и мир. И тот вздохнул и повернул язык вртуй и сказал своему отцу: "О батюшка, позволь этому юноше подойти и сесть со мной рядом". И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.